Особенности огненного опыта Елены Ивановны Рерих. 28 ноября 1950 -го года. Может быть, через сто лет человечество поймет, как неземно трудно получать сообщения высшие, не будучи медиумом и оставаясь в земных условиях среди не всегда гармоничных людей. Моя трудность и даже мое горе.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 И бывают фазы ее крайне неотложные. И тогда происходит двойное и тройное напряжение всех центров организма.